Глава шестая Они снова собрались с тем же составом в кабинете спустя несколько часов. Труми к этому времени была совершенно невозмутима и собрана. На Сэма она не смотрела, крутила в руках последний оставшийся сюрикен, подаренный когда-то Лукасом. Лайя же, наоборот, разглядывала Сэма с интересом, невольно восхищаясь его силой духа. Он с детских лет был разлучен с семьей и жил в чужой стране под чужим именем. Воспитывался и рос как тоннери империи, но при этом всегда хранил верность родине. Шпионил на благо своей страны и по сути предавал тех, с кем был изо дня в день рядом. Объём его собранных данных впечатлял. Лая, теперь уже хорошо зная, что скрывает в тот или иной момент маска мужа, видела, даже он удивлён, как и видела, насколько тяжело даётся Чунсоку собственное решение быть с ними против империи. Цэн точно знал численность отрядов, посланных в Линою. Порядок захвата городов располагал и планами по вторжению на территорию за барьером. знал количество заглушающих магии устройств и знал, в какие отряды они были выделены и кому. И все эти знания были у него в голове. Пришлось выучить, ведь доверять бумагам такую информацию тот не мог. Также Чим Сэм Джи сообщил, что уполномочен вести переговоры от лица отца. Сказал, что нужно согласовать предварительный план совместных действий и сроки. Согласование стратегии Чунцок и Фенрис отложили на неопределенное время. Все так быстро закрутилось, что они оказались не готовы к столь судьбоносным планам. Слишком много было ещё не учтено. Когда сказать больше друг другу было нечего, Чунцок поднялся, собираясь найти одного из своих помощников и поручить ему временное размещение гостя. Сэм вдруг повернулся к Теруми и сказал: "Нам нужно поговорить". "На мне о чем с тобой говорить?" отрезала Анна. Их взгляды встретились и замерли: его серьёзный, и её злой. "А если скажу, пожалуйста?" неожиданно тепло проговорил он. Теруми неосознанно улыбнулась такой забытой, но только их шутки, на миг становясь подростком, которая проводила все дни с несносным мальчишкой. «Тогда я отвечу, иди ты!» Он широко улыбнулся. Теруми хмыкнула, убрала сюрикен и отстранилась от подоконника, медленно вышла из кабинета. Сэм последовал за ней. Лайя аккуратно коснулась плеча Чеона и тихо проговорила, пытаясь усмирить его жгучую ревность, выраженную в пылающем взгляде и сжатых руках. «Ты же помнишь, что он еще нужен нам?» В такой ситуации неожиданно вступился за друга Фенрис. Если бы ты так ушла говорить со своей первой любовью, как там его звали. Впрочем, неважно, я бы тоже серьёзно призадумался. Действительно ли нам так нужен Эктиан, или можно справиться без него? "Фенрис", возмущённо воскликнула Лая. Не поворачивая головы, он скосил на неё глаза. Морщинки у глаз выдали улыбку. "Я сильный. Я справлюсь", тихо и зло пробормотал сам себе Чонцок. Лая и Фенрис от его заявления прыснули от смеха, а потом захохотали в голос. Вы отвратительные друзья, возмутился воин, но уже через секунду стал посмеиваться с себя и сам. Шпион, значит, небрежно сказала Тируми, щурясь от солнца. Ведьма, значит, в тон ей ответил Сэм, смещаясь, чтобы она стояла не напротив солнца, а спиной к нему. Повисла неловкая пауза, которую решила нарушить первая Тируми. не думала, что увижу тебя снова. Почему рассказала Данхне, но не рассказала мне? Неужели он заслужил твое доверие больше, чем я? Спросил Сэм то, что мучило его сильнее остального. Дело не в доверии. Когда у нас с тобой были отношения, я ещё думала, что смогу справиться, что смогу прожить одна, никого не подставляя. А потом тайну хранить стало слишком невыносимо, и я сдалась. Теруми улыбнулась воспоминанию того дня. А в итоге стала самой счастливой. Она одёрнула себя. О чем поговорить хотел? Не о былых чувствах же? Хотел, чтобы ты знала, я никогда не подвергал тебе опасности и никогда не использовал твое хорошее отношение ко мне для добычи сведений. Принято, кивнула ты Руми. На самом деле она простила почти сразу после драки, как только успокоилась. Ведь Сэм был прав. Она дезертир, предавший свою страну, и ведьма, убивавшая своих сестер. Поэтому она точно не та, кто имел право осуждать. Но за подбитое лицо извиняться не буду, насмешливо добавила Тероми. Я и не рассчитывал, улыбнулся он. Ну ладно, пойдём, отведу тебя к Катрин, выделит тебе вещи и пристроит к кому-нибудь. К Катрин, улыбка снова обозначила ямочки на щеках. Кто это? Очень специфическая особа, которая заведует складом и иногда помогает расселять людей. Сильно не впечатляйся от её речей, она со всеми такая грубая. Да не грубая она, возразил Сэм и тут же посхватился. Они думают, что она будет груба с незнакомцам. Теруми многозначительно хмыкнула, но спорить не стала. Дверь от склада она распахнула не стуча. Эльфийка, при виде Теруми, вздрогнула и вжалась в кресло, в котором сидела. Изимка же копошилась между стеллажей и явно не собиралась спешить к пришедшим. "Катрин", позвала её Теруми. "У нас важный гость. Нужно выделить ему лучшую комнату и вещи. Пробудет недолго, но смотри, мне не жадничай. Узнаю, правителю Лим доложу". Навертела я ваших важных гостей, донеслась рогонь женщины. Вчера только толпу привели, и сегодня ещё один. Куда мне их девать? К себе, что ли? Она секлась, когда увидела, кто стоит на её складе, но всё же о торопила закончила. В комнату разместить. А есть свободное место? спросил Сэм. Таруми удивлённо посмотрела на друга. Это сейчас были игривые интонации? Я не послышалась. Катрин стала нервно поправлять одежду и приглаживать волосы. Хорошо, я позабочусь о гостье, взволнованно проговорила женщина. Глаза Теруми сначала стали ещё больше, а потом в подозрении судились. Эти двое знакомы, она чего-то не знает? Сэм набросил на себя нейтральный, непроницаемый вид, и Теруми поняла, что он свою оплошность заметил и теперь от него вряд ли что-нибудь добьёшься. Ну, увидимся позже, Сэм, сказала Теруми и поспешила обратно к семье. Чунсок и Фенрис не стали откладывать сложные разговоры, время в данном случае играло против них. Чем дольше на территории королевства идёт война, тем меньше останется тех, кого можно спасти. Кто встанет плечом к плечу с ними в финальной битве против империи? Поэтому Чунсок собрал после ужина только мужчин и зимы, собираясь сделать заявление. Фенрис выступил отдельно перед магами. Чунсок и Зимцев просил. Фенрис поставил перед фактом Магам придётся драться за свою жизнь, но под его командованием и принимая Чунсока своим будущим правителем. И если у Магав не было выбора, кроме как продолжать сражаться и всё равно под чьими знамёнами, то у людей этот выбор был. Они не знали другого мира. Им власть королевства, как и власть империи, была одинаково ни о чём не говорившими словами. Чунсок смотрел на пребывающих в сомнениях людей и понимал, насколько безумно звучат сейчас его речи. Война новая, после мира, который совсем недавно установился на этой земле. Он, Чунцок, принес этот мир, и теперь он же пытается втянуть их в новую, более беспощадную бойню. А что взамен? Что он им может предложить, попросив при этом самое дорогое – их жизнь? Три армии выступят единым фронтом против империи – эльфы, люди с даром и народ Эктиана. Простых людей, или нойцев, мы объединим по мере продвижения по территории королевства. Этих сил вполне хватит, чтобы показать империи Азуриан, что нас сломить не удастся. Он сделал паузу, давая себе мгновение, прежде чем вступить на дорогу, с которой свернуть не выйдет. И мне нужна ваша помощь. Вы, люди изимы, выжили там, где другие бы сдались и растворились в песках времени, оставшись лишь на страницах летописи. Вас не сломили ни голод, ни война, ни монстры. Не уничтожила изоляция. Ваше упорство и жажда жизни – великая сила. Но еще более великая сила. Что у вас есть? Это единство, неподвластное ни одному другому народу. С каждой новой фразой его голос звучал всё громче и одухотвореннее. Чунсок искренне верил в то, что говорил. Однажды вы уже поверили мне, чужаку, который пришёл в ваш город. И сейчас я снова прошу поверить мне и сразиться с врагом за свободу, за лучшее будущее, которое я смогу дать этому городу, этой стране барьера. Вместе мы сможем вернуть уверенность в завтрашнем дне. и сможем обеспечить достойное будущее нашим детям». Он видел волнение и сомнения изимцев. Они верили ему, хотели верить, а кто-то, следуя зову своего горячего нрава, был уже готов хоть сейчас биться с неизвестным врагом, но все же основная масса мужчин осторожничала. Суровая жизнь научила их довольствоваться малым, и их нельзя было купить за обещания красивой жизни. «Это правда, что вы наследный принц империи, той страны, с которой будете сражаться?» раздался вдруг голос Лукаса. Чунцок нашёл глазами мага, который сидел среди толпы остальных изимцев. Злость полыхнула в груди. Что этот борец за свободу магов здесь забыл? Почему не с другими магами и Фенрисом? Правда, тщательно погася раздражение, ответил Чунцок. То есть вы будете выступать против родного отца и его армии, хотя могли бы быть во главе её? Снова спросил Лукас. Речи парня были простодушными, звучало так, словно чрезмерно любопытный мальчишка суёт нос куда его не просят. Но Чунцок слишком хорошо знал мага. Сейчас тот задает эти вопросы не просто так. Мог бы, зубы скрипнули от злости, вышвырнуть бы его отсюда. Так зачем тогда все это? Лукас вскочил на ноги, очень убедительно изображая непонимание и горячность юности. Эльфы, маги, мы простые люди, даже не воины. К чему такие сложности, когда можно вернуться и возглавить по-настоящему сильную армию и победить? У ваших детей точно будет светлое будущее и без лишних рисков. Мы-то зачем сдались вам? Я не разделяю стремления отца поработить другие земли. Те страны, которые становятся провинциями империи, живут и трудятся на благо основной части страны, тем самым обеспечивая её процветание. Когда королевство и эта земля станет частью империи, то ваша жизнь останется такой, как и была до этого, а может даже хуже. Всё будет зависеть от желания повелителя и от нужд империи. А учитывая, что империи тоже нужно будет восстанавливаться после затрат на военные действия, То забирать у вас будут многое, до тех пор, пока Азурио оно не будет достаточно. К ней что? Не страшно? Один против мира, против семьи, против своего народа. Чунцок горько усмехнулся от таких жестоких и прямых вопросов. Он не хотел отвечать на них, слишком личное, но сотни глаз взирали на него с жадным вниманием. Страшно, конечно. Я же живой человек, а не статуя. Но я не один против мира. У меня есть друзья, есть союзники, есть вы. Не есть вера в то, что я поступаю правильно. Лукас сел, показывая, что все ответы его устроили. Тогда поднялся Аларик. "Ну уж если эльфы не испугались и не спрятались за своими стенами, то мы точно прятаться не станем. Покажем этим остроухам, что каждый из нас стоит десяти их воинов". Часть людей вскочила со своих мест и подхватила боевой клич Аларика, который он издал после. "Ну если имперцы такие же коротышки, как тот, что сегодня гулял по нашему городу, то мы легко размажем их". Насмешливо провозгласил Давид, тоже поднимаясь и устремляя вверх руки с зажатыми в них топорами. Ещё часть мужчин засмеялась и подскочила с мест, одаривая попутно друг друга хлёсткими шуточками. Ирвин медленно поднялся и кашлянул, привлекая к себе внимание. Все затихли и обернулись к нему. Правитель Лим, обратился он и оценивающе подсосал языком, как ушли покупатель, предвкушающий знатную битву с торговцем за выгодную цену. Можем ли мы рассчитывать после вашей победы в войне на защиту этих земель от монстров? А также надо дополнительную защиту посевных полей, которые мы разобьём за пределами городов, на большой тракт, связывающий города королевства и Изиму, на торговую дорогу с эльфами. Чунсок не смог подавить тёплой улыбки. Можете. Кроме того, я предлагаю создать группу лиц, которые будут уполномочены представлять интересы этой стороны барьера и Изимы, и закрепить это всё в договоре. Это вам не империя, правитель Лим. Мы люди простые. Да и ты слово держишь, поэтому говори по делу. Будет Будет, в подтверждении своего слова Чунсок ещё и кивнул. Ну тогда чего, пустозвонством заниматься дальше? Время-то позднее, а завтра рано вставать, будут тебе войны. Новые враги не страшнее нарксов. Справимся, так ведь, обратился он уже к остальным. Все одобрительно закричали, приходя в возбуждение от неожиданной перемены в своей жизни, страшной, но вместе с тем по-настоящему дарящей надежду. Чунсок стоял и провожал глазами переговаривающихся мужчин, гордился каждым. Счастье и любовь переполняли его, приподнимая в волнении грудь все чаще, требуя нового глотка воздуха. В этой толпе растворился и маг духа, который на миг пересекся с ним взглядом и подмигнул. И внезапно Чунцок понял, что они с Фенрисом упустили важный нюанс. Люди все равно узнали бы правду про его связь с Империей, и это стало бы крахом с потерей доверия. Лукас не только предвидел это, но и мастерски разыграл сомнительную карту, сделав ее главным козырем. Понимание, что при такой поддержке и с такой командой он смог бы завоевать весь мир, наполнило его внутренней силой и убеждением. Всё получится. У него. У них. Чунсок и Фенрис встретились в кабинете только вдвоём, чтобы обсудить, как всё прошло. Оба добились такого успеха, о котором даже не смели мечтать. Да, сомнения у людей возникли, но в итоге все безоговорочно приняли лидеров. Эйфория от первой такой важной победы захватила обоих и быстро вымотала. Всё-таки, несмотря на несгибаемую волю и твёрдость характера, сегодняшнее испытание было серьёзным. Они в молчании взирали на маленький трепещущий огонёк свечи. "Спасибо". В уютной, но при этом с оттенком усталости и тишине раздался голос Фенриса. Пояснять ничего не требовалось. Он был уверен, что друг и так всё поймёт. "Тебе не за что благодарить меня. Моя жертва не больше той, которую тебе пришлось в своё время положить на благо людей и зимы". Не думаю, что это сопоставимо. Я почти не помнил родителей и не рос со сознанием, что эльф и высшая раса. Был многие годы с людьми, поэтому мой выбор предсказуем. Будем мериться величиной страданий? Ирония добавила улыбку на лицо Чунцока. Будем. Я терплю возле себя твою шумную жену. Чунцок грозно нахмурился, но глаза при этом не сердились. Это я терплю тебя возле неё, а не тихо добродушно рассмеялись. Интересно, чем они сейчас заняты? спросил Чунцок. Фенрис пожал плечами. Отрывают кому-нибудь лишнюю часть тела, ха, хотят от собственных кровожадных планов четвертуют и солель. А может всё это одновременно, глубокомысленно предположил Чонсок и нежно улыбнулся мыслями о девушках. Такая же улыбка появилась на губах и Фенриса. Когда в Дейлор пойдёшь, возвращайся к главному, спросил Чонсок. Завтра, чем раньше мы сможем определиться с числом союзников и общей стратегией, тем скорее отпустим с ответом для Эктия на СМС. Ему нужно будет добраться живым. Ты представляешь, какова вероятность того, что что-то пойдет не так? Представляю, но у нас все равно нет другого выбора. В случае непредвиденных ситуаций будем менять планы на месте». Чунцок кивнул, Фендрис поднялся и направился к двери. Чунцок и с этим был согласен. Пора домой, обнять любимую. Он задул свечу и тихо закрыл кабинет.